«Вера, неужели тебе не нравятся эти стихи?» Она торопливо проводит красными пальцами по отворотам пиджака и с трудом поднимает голову и смотрит на меня. Одно мгновение. Шулейкин говорит мне в учительской. «Вы там в классе своевольничаете? Я хочу их разбудить. Скажите, пожалуйста. Я хочу... А может быть, вам только кажется, что они спят?» И снова. Но пусть она вас больше не тревожит, И красные пальцы замирают на груди. Теперь она смотрит в окно. Дрожат мохнатые ресницы. Я не хочу печалить вас ничем. А была ли счастлива та, кому посвящались эти стихи? Или она равнодушно тряхнула п л е ч и к о м Или словам нужно пожить и состариться, чтобы они приобрели смысл? Может быть, им стоило большого труда выкарабкаться из альбома и пойти по свету? Снег идет. Зажгите лампу. Меднолицы и мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне. Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным. Ты проговори м а ш а Калашкино эти слова своему лохматому трактористу, когда он поведет тебя в клуб. Вот уж он удивится. Ты даже покажешься ему чужой на мгновение». А ты не теряйся, Маша, ты говори их, говори, и вдохновение на твоем некрасивом лице будет ярче, чем самая дорогая корона на голове безобразной королевы. Ты говори, Маша, ты станешь стройным и прекрасным, Ваня Цыганков, когда ты проговоришь это, и твои рыжие лохмы покажутся золотыми, и веснушки будут светиться, и толстые губы... приобретут изящество и строгость. Даже в старых своих валенках ты будешь поражать совершенством. Я тоже меднолиц, мы из одного племени. Вера Багреева сидит в конце класса за своей маленькой партой. Лоток сполз с ее головы, и каштановые ее волосы обнажились». Даже отсюда видно, как огромны ее глаза. И в каждом погоньку по лампы. «Так нельзя вести себя с учениками», — сказал Шулейкин. «Так нельзя. Нельзя с ними за пенебрата. Скоро они вас на «ты» начнут». «Не начнут. Это распускает», — сказал Виташа. «Ученик должен знать свое место», — сказал Маракушев. «О чем вы беспокоитесь?» «Так нельзя!» — сказал Шулейкин. «Вы человек неопытный, а я знаю. Да вы не беспокойтесь! Так нельзя! Не беспокойтесь! Так нельзя! Да что я, маленький?» й г г с н е г идет!» «Плывут ко мне мои м е д н о л и ц ы и ученики!» «Это последний урок!» «А по дороге домой будет пахнуть снегом!» «То, что полагается узнавать всю жизнь...» За один урок не узнать. И за год не узнать. А школа холодна, как склеп. Что там случилось? Багреева плачет, говорит кто-то. Что случилось? Спрашиваю я громче. Я иду меж партами. Жалкий огонек лампы, словно пес, бежит за мной следом. Тени мечутся по стене. Багреева уронила голову на руки. Что случилось? Она не говорит. Верк, а Верк, говорит Маша Калашкина. Да ты что? Может, у нее чего болит, шепчет губами цыганков. Влюбилась, смеется Обножкин. Иди ты, оборачивается к нему Маша. Я учитель, я педагог, я старший. А она плачет, Вера Багреева. Трясутся ее плечи. Сильно плачет и молча. «Что случилось?» «Ну что?» «Можно она домой пойдет?» Спрашивает Маша. «Проводи ее», — говорю я. Вера, не поднимая головы, Натягивает тулупчик. «Застегнись!» — кричу я вслед. Свет лампы бежит за ними до самых дверей. Потом он медленно возвращается на свое место. о Снег идет. Желтые хлопья ударяются о черное стекло. Я вас любил. Безмолвно, у безнадежно. Когда-нибудь вы поймете, черт вас возьми, что это все значит. Я слышу голос Маракушева. а «У, -у, -у, у говорит он. Ему торопиться некуда. Он любит историю. В его громадном теле есть место для всей истории. Но я жалею его. Сам не знаю, почему, но жалею. Мне жалко этого громоздкого, испуганного историка. А если выгонят, спрашивает он. Да за что же? «Гы. Не может этого быть. Ну, сократят. Другое место найдется. А дом... г У него две кельи. Это его дом. С видом на речку Сирену. И громадная керосиновая лампа. И кадушка с солониной в сенях. И тощая, похожая на старую корову, истеричная жена. И трое детей. Чего жалеть об этом доме? Сырость, теснота. Вы, две комнаты, а? Да лучше уж в какой-нибудь городишко. Там хоть свет есть, в кино сходить можно. Это-то все верно. А у меня здесь поросенок. Мясо купить можно. А купилка? Хы. Я своего осенью п о д н о ж всю зиму щи с мясом и картофель свой. Щи с мясом это хорошо. А у меня в келье кастрюля в а р е н о г о картофеля и ничего больше. А нельзя у вас с а л о немного раздобыть, спрашиваю я, пока в город выберусь. Грамм 500 смогу, говорит Николай Терентьевич. 15 рублей. Сало розовое. что розовое. Снег идет, плачет Багреева Вера, школьный колокольчик раскалывается от усердия. Вот сейчас звон прекратится, и трамвай тронется с места».